Тед с Дэном падлу не заметили. Он их тоже. У выхода из бара напарников уже поджидала стая тюнингованных металлом и кожей аэроскутеров. Рванувших с места, едва пилот с навигатором заскочили в сёдла позади водителей. Компания с гиканьем, хохотом и рёвом форсированных движков понеслась по коридорам станции, сберегая парням драгоценное время. «Спасибо, койот!» — заорал тэд узнав вожака стаи. «Нема базара, гризли!» — отсалютовал тот, отчего аэроскутер круто вильнул и заехал на стену, но также легко выровнялся. Частично высадив, частично сбросив напарников у входа в нужный шлюз, аэроскутеры описали по стенам круг почета и одновременно разворота и умчались обратно в бар, причем слышно их было до последнего. Команда третьего шанса уже поджидала гостей у порога, готовая покинуть корабль. В карнавальских гонках обычно участвовали только пилот с навигатором, а то и один пилот. Правилами это не оговаривалось, хоть ты сотню пассажиров с собой бери и полный отсек груза, но лучше свести, вероятный ущерб к минимуму, поэтому аренда складов и жилых отсеков приносила владельцу станции солидный барыш. Тед подтвердил, что напарники не нуждаются ни в помощи, ни в компании, и спохватился только, когда они с Дэном уже сидели за длинным совмещенным пультом управления, а Искин проводил предполетную диагностику систем. «Слышь, Дэнька, «Ты вообще не против, что я тебя с собой потащил? Если что, пока не поздно выйти». «Поздно», — мрачно возразил навигатор, пристегиваясь и дважды проверяя крепление. И по сигналам от датчиков, и просто подергав. «Мы же еще не отстыковались. Но я уже согласился быть твоим другом». «Ну, ты можешь просто вытащить меня из-под обломков, если корабль рухнет», — неуклюже пошутил растроганный пилот. «Если корабль рухнет», — зловеще сказал киборг, «то я тебя вытащу» и добью». Тед неуверенно усмехнулся. «Дэн и сам зачастую не знал, шутит он или это просто так выглядит». «Что? Опять не понимаешь, зачем мы помогаем почти незнакомым людям?» «Понимаю», неожиданно возразил навигатор. «Мне просто не нравится ситуация в целом. И Ланс там один остался. С Полиной. Она за ним присмотрит». «Вот именно». Дэн с досадой покосился на ком. Умерший. Едва они отлетели от станции, а третьему шансу был доступен всего один канал связи, по которому передавали безудержный трёп комментаторов и обратный отсчёт уже 3 минуты 40 секунд. Тед, напротив, приободрился. Если, собственно, из-за гонок напарник не волнуется, то ему и подавно нечего. «Где там этот долгоносик?» Пилот посмотрел на экран лидара, но тот показывал наличие, расположение и типы кораблей, они их название. Видны были только ближайшие, попадавшие в сектор обзора нарушенных камер. Пятый слева во втором ряду сверху. Когда третий шанс подлетал к месту старта, Дэн успел заснять общую картинку и соотнести ее с показаниями приборов. «Аргамак?» Третий слева в четвертом ряду сверху. «Козырные места оттяпали», — с легкой завистью сказал тэд «Жалко мы к жеребьевке опоздали». «А какая разница?» «Первые семь километров никакой». Потом каньон раздваивается, и долгоносик с аргамаком вписывается в левый канал. А мы нет. Пока конкуренты спокойно разгоняются на прямом участке трассы, нам придется перестраиваться и маневрировать между остальными кораблями. А они в начале гонки очень кучно идут. Дэн вывел на внутренний экран схему каньона, похожую на два сплетшихся макушками дерева. Старт — основание одного ствола, финиш другого. Дело усугублялось огромным количеством естественных и искусственных, созданных коварными организаторами и отсутствующих на схеме тупиков. Транспортники соревновались не только в скорости и ловкости, но и в удаче. «Нам обязательно лететь именно по левому каналу?» «Нет, дальше они снова сливаются и расходятся уже пятью. Но он ближе, а правый получается наискось через весь поток. Он кажется мне более перспективным». «Ладно, попытаюсь прорваться туда». По таким вопросам пилот с навигатором никогда не спорили. «Глянь, что там дальше. В прошлом году малый сток у самого выхода перегородили. Многие накололись». Дэн кивнул. Он уже обсчитал больше десятка вариантов, но все зависело от ситуации на трассе. Может нырять в сток окажется невыгодным, без относительно того, сквозной он или нет. «Проверка завершена. Все системы в норме», — сообщил Эскин. «До старта осталось 30 секунд». Это же число возникло в выскочившем само собой вертакне и принялось неумолимо убывать. Дроны, кружившие вокруг кораблей участников и беззастенчиво заглядывающие им в иллюминаторы, прыснули вверх и в бок Дэн покосился на друга, нетерпеливо сжимающего штурвал, и тоже покрепче вцепился в подлокотники. Счётчик обнулился, и шесть десятков кораблей одновременно рванулись вперёд. Несмотря на отсутствие растительности и живности, карнавал переливался всеми цветами радуги, словно, как умиленно выразился сидящий за соседним столиком проповедник, Всевышний вытирал о него кисть в процессе раскраски других миров. В разломе каньоне это проявлялось особенно четко. Горные породы лежали яркими, не смешивающимися, а лишь переплетающимися слоями. Сосредоточиться на кораблях-гонщиках с непривычки было сложно, Относительно каньона они казались серыми и крохотными, как рой снулых осенних мух. Потом трансляция переключилась со спутниковой камеры на установленную на краю разлома. И мимо нее, вжик-вжик, с ревом пронеслись несколько размазанных в прочерке туш. «Не могу смотреть», — пробормотал Михалыч, одной ладонью прикрывая глаза, а другой махая официантки Аптова, разносящий по залу бокалы с пивом. Заменяя востребованными напитками, приходилось по-прежнему выстаивать очередь к бармену. Не успела Полина сочувственно заверить механика, что с их друзьями все наверняка будет в порядке, не в первой, как тот добавил: да за такой фурсаж движков убить мало. «Пока что ожидаемо лидирует галлюцинация», — надрывал глотку невидимый комментатор. Удачная жеребьевка и быстрый старт позволили ей оторваться от основной группы почти на километр. И пока ближайшие соперники «Тень» и «Последний Спартанец» завершают разгон, она уже входит в правый тоннель. Замыкает гонку третий шанс. Видимо, пилот еще не успел освоиться с кораблем. Как мы помним, в последнюю минуту в экипаже произошла замена. И за штурвалом третьего шанса сидит Теодор Лендер, больше известный как «Гризли». За несколькими столиками загигикали, подтверждая, что таки да, известный. Станислав обернулся на стрелка. Владелец третьего шанса по-прежнему сидел за столиком в полном одиночестве, но теперь на его бледном лице, как и на лицах прочих зрителей, было написано. Какого черта этот гризли делает? Третий шанс попер на искосок трассы на минимальной высоте, чтоб не затоптали остальные гонщики. Не то чиркая брюхом по дну, не то просто вздымая клубы пыли. В расщелину он нырнул последним, но сразу резко прибавил ходу и на первых же пятистах метрах обогнал любовницу Шторма. Когда корабли почти поравнялись, она попыталась прижать наглеца к стенке каньона, но третий шанс слегка вывернулся и повис уже на хвосте Семикрылова. «А это разве не против правил?» — забеспокоился Вениамин. Любовница же явно пыталась его подрезать. «Судя по рассказам Теда, тут всего одно правило — дойти до финиша», — мрачно сказал Станислав. Хочешь рискнуть своим кораблем, заслонив путь чужому? Ради бога. «Еще запрещено пользоваться оружием и устанавливать специальную броню», — возразила Полина. «О да, но это существенно меняет дело». Капитан был настолько не в духе, что машинально взял со стола только-только поставленный на него бокал с пивом и сделал большой глоток, даже не почувствовав, что пьет. Михалыч печально уставился на свою убывающую собственность, но смолчал. «Ага». Голос комментатора стал злорадным. Корабли, летевшие по левому рукаву каньона, обнаружили, что ночью там произошёл серьёзный обвал, искусственный или естественный спрашиваемый организаторов. Два нижних ряда гонщиков торопливо набирают высоту. «Какая досада!» Голос комментатора взвился вверх и дал петуха, но дружный рёв зрителей всё равно его перекрыл. «Контики! Чуть-чуть не дотянул!» «Зацепил брюхом уступ!» Кажется, повреждения серьезные, вон как что-то полетело, и совершает вынужденную посадку. Что, все, больше не взлетит? Похоже, у нас есть первый выбывший. Дайте мне картинку с камеры в его рубке. Ага, пилот невредим и машет нам рукой, показывая, что у него все в порядке. Ах нет, он показывает нам кое-что другое, так что давайте лучше вернемся к трассе. «Галлюцинация по-прежнему уверенно держит лидерство, зато фавориты полностью сменились. Теперь у неё на хвосте висят найдёныш и титановый колобок, пихаясь боками уже в прямом смысле слова. Бар на миг наполнился пронзительным скрежетом, из голопроектора полетели виртуальные искры. Что у нас там дальше? О, благодаря заминке в левом рукаве третий шанс внезапно стал пятнадцатым. Нет, уже шестнадцатым с конца. Что это? Осведомлённость, тонкий расчёт или чистая случайность? Это Дэн» пробормотала Полина, не отрывая взгляда от проекции. Что угодно готово поставить. Камера в последний раз мельком показала кон Тики. Он стоял на бекрень и подозрительно дымился. К нему с двух сторон спешили спасательные катера. «Найденыш и титановый колобок продолжают выяснять отношения, в которые вмешивается резкое сужение расщелины». Галлюцинация проходит ее без задержки, у самого верха, кажется, даже был вылет над краем. Нет, и скин показывает, что не было. Это, ха-ха, <соценно> просто галлюцинация. Ага, найденыш уступает титановому колобку, чуть отстает и... Подныривает под соперника и внезапным ударом в брюхо выталкивает его из каньона. Какой подлый маневр! В голосе комментатора сквозило восхищение. Титановый колобок выбывает из гонок. На такой скорости кораблям хватило легчайшего касания, оставившего борозды на обшивке обоих. Найденыш помчался дальше по расщелине, титановый колобок по инерции пролетел еще километр над ней, постепенно сбавляя скорость, потом вильнул в сторону и, взрывев движками и рассекаемым воздухом, умчался сбрасывать злость в одиночной гонке. «Пилот Титанового Колобка сообщает, что повреждения несущественные и помощь спасателя ему не требуется», — перевел комментатор Собсценного на Интерлингу. Большинство пилотов, впрочем, берегли свои корабли и безропотно уступали дорогу, идущим на обгон соперникам, дожидаясь, когда отчаянные головы сами прорядят свои ряды. Третий шанс шел уже двадцать вторым с конца, потом потерял три позиции, свернув в более длинный отвилок каньона, но за ним получил возможность обойти сразу пятерых. «Стасик». «Может, заказать тебе минералочки?» «А?» Капитан недоуменно уставился на зажатый в руке бокал, на дне которого пенился на последнем издыхании жалкий глоток пива. «Извините, увлекся». Михалыч посмотрел на возвращенный бокал еще печальнее, чем когда Станислав оттуда пил. И допивать за ним не хочется, и новый заказывать как-то неудобно, мол, родным капитаном брезгует. Следующие несколько минут ничего не происходило. На очередной развилке галлюцинация и найденыш выбрали разные тоннели, и пока тени сойдутся, понять, кто лидирует, было невозможно. Остальные корабли то и дело менялись местами. Любовница шторма с километровым отрывом плелась позади, словно наслаждаясь видами, а не с кем-то соревнуясь. По бару пошли слухи, что она и не собиралась этого делать. Она брала туристов, возжелавших прокатиться по знаменитой гоночной трассе. Вне состязаний каньон был закрыт для полетов под предлогом лишнего травматизма. Полицейскому, курирующему этот сектор, и так предстояла нелегкая задача по упихиванию нелишнего в ежегодный отчет, чтоб тот выглядел более-менее пристойно. Ну, попадают тут в аварию 3-4 корабля за год. Обычное дело. Не за час же. Станислав почувствовал, как на руке легонько завибрировал ком. Наверное, какую-то рекламу скинули. Ведь с Дэном вне зоны действия, а остальная команда сидит рядом. Капитан мельком глянул на экран и удивленно сдвинул брови. Ку, ку милый!» Типовое машина приветствие, когда Станислав просыпался или возвращался на корабль. К чему это она сейчас? Соскучилась и переживает, как там у них дела? Станислав попробовал ответить, но обнаружил, что с кораблем нет связи. Капитан вообще-то думал, что ее и не было. Станция большая, сигналы личных маломощных раций вязнут в переборках, можно даже нарочно не глушить. Наверное, заблудившееся сообщение просто догнало адресата. В другое время Станислав не обратил бы внимания на такую ерунду, но после встречи с падлой капитан даже вальку явцы подозревал замаскированного ржавого волка, готовящего какую-то подлость. «Ребята, вы не помните, когда мы садились за столик? Маша была доступна?» «Маша всегда доступна», — рассеянно скаламбурил Вениамин. «Не помню, а Механик незаметно одним пальцем пододвинул капитану бокал. «Надеясь, что Станислав снова забудется и допьет». Полина виновато развела руками. Громоздкий коммуникатор категорически не сочетался с платьем и остался в каюте отделяться от компании, девушка все равно не собиралась. Так, ерунда. Ланс, капитан спохватился, что у котика кома вообще нет. Надо, кстати, купить и окольцевать нового члена экипажа. Но киборг неожиданно уверенно ответил. В указанный отрезок времени на портативном устройстве связи с кораблем регистрировался низкий стабильный уровень сигнала. «Откуда ты знаешь?» Связь осуществлялась через спаренное устройство типа ДЭКС-6. Ланс напряженно следил, как третий шанс пробивает себе дорогу между двумя вознамерившимися взять его в клещи кораблями и особо не вдумывался, что отвечает. «Ясно». «Значит, для Ланса связь пропала, когда Дэн ушел. Но была ли она еще 10 минут назад? Или такими же случайными всплесками?» Станислав рассеянно покрутил в руке бокал, неумолимо вернул механику и встал. «Ты куда?» удивился Вениамин. Надо кое-что проверить. Капитан сказал это так твердо и деловито, что никто даже не подумал ему возразить. Сидите здесь, я быстро. Слева по курсу Аргамак. Где? Третий шанс вильнул и чуть не врезался в ломового Пегаса, которого планировал аккуратно обойти. Пегас разозлился и взбрыкнул. Корабль вздрогнул, но удар оказался незначительный. Так, по на обшивках. Прости, чувак, я нечаянно. Аргамак тем временем нырнул в малый сток и пропал из виду. Тед сдержался и пролетел мимо более длинной дорогой, как и большинство гонщиков. Интересно, кто там за рулем? Скорее всего, Мартин, второй мужчина из автомаркета. У него на куртке были пилотские нашивки. Напарники спокойно перебрасывались короткими деловыми репликами, и если бы не тряска, во время гонок гравитатор отключали, чтобы не отжирал мощность и не влиял на маневренность корабля, сглаживая резкие рывки. Сторонний наблюдатель решил бы, что это всего лишь симуляция полёта. А, -а, -а, а, разочарованно протянул пилот. Утереть нос именно Кире было бы приятнее, хотя она и так наверняка взбесится, когда узнает, кто её сделал. Круто. Мы уже семнадцатые сначала. Сейчас гонщики проходили центральную часть трассы, где она ветвилась сильнее всего. Корабли рассредоточились по несколько штук в каждый канал. И что происходит в других, удавалось узнать только со слов комментатора. Найденыш догнал галлюцинацию, и они шли нос в нос. Космопряд и самоходный обоз залетели в тупик. И если самоходный обоз, увидев, что соперник резко тормозит, успел развернуться в более широком месте, то космопряду пришлось полкилометра ползти хвостом вперед, что отбросило его почти в конец гонки. Из состязаний глупо выбыл летучий голландец не в пример своему призрачному тезке, сев на мель. То ли высотомер забарахлел, то ли пилот ему не поверил и с разгону впаял корабль брюхом в утес. Комментатор язвил насчет любовницы Шторма, заблудившейся в одной березе и дважды облетевший вокруг неудачника, давая туристам возможность всласть, налюбоваться и наголографироваться. «А малый сток в этот раз-таки проходной», — с досадой заметил Тед. Дэн философски пожал плечами. «Да». Аргамак и еще пара кораблей выиграли несколько секунд, зато в более безопасном, широком и прямом обходном канале третьему шансу удалось обогнать уже порядком доставшую его крокатицу, которая упрямо не желала уступать дорогу и была до того ржавой и обшарпанной, что ни черта не боялась. Можем попробовать срезать через игольное ушко. За 12 лет гонок все коварные места трассы обзавелись звучными именами. Конкретно это принадлежало щели с продолговатым расширением посредине. «А пролезем». Габариты космического мозгоеда Тед чувствовал до сантиметра. Но и то усомнился бы, стоит ли соваться в ушко. На третьем шансе тем более. Если по вот такой траектории, то да. Дэн перебросил напарнику схему. Кораблю предстояло войти в игольное ушко боком, под наклоном в 11 градусов вниз, тут же выровняться и вылететь уже под наклоном в 3 градуса вверх. Все это не сбавляя скорости, иначе не выиграешь во времени, а потеряешь. На принятие решения у Теда было четыре секунды. «Сделаем!» — бодро пообещал он, стараясь не присматриваться, сколько метров, а то и сантиметров, допусканно насчитал ему дотошный киборг. С ухода капитана не прошло и минуты, как Полина тоже отодвинула стул. «Ты куда?» — насторожился Вениамин, оставшийся за старшего. Девушка смущенно стрельнула глазами в сторону дамской комнаты, мол, живот от волнения прихватило Доктор, понимающий, кивнул и снова уставился на голографическую проекцию, нервно наматывая на палец и снова сматывая, невесть откуда выдернутую нитку. Третий шанс, через рискованный пролет сквозь расщелину был встречен оглушительной овацией, шел уже четырнадцатым, планомерно настигая Матильду. Лансу очень не хотелось отрываться от гонки, но телохранитель должен сопроводить хозяйку до самой кабинки, а если потребуется, то и зайти внутрь. Киборг решил, что можно ограничиться минимумом и постоять у наружной двери. Так и программа будет выполнена, и проекция оттуда видна. Проверка физического состояния объекта не выявила заметных отклонений. Избавление от отходов должно уложиться в стандартные временные рамки. Но у входа в туалет Полина замешкалась. И выждав момент, когда официантка с двумя наполненными подносами надежно загородила ее от Вениамина Михайловича, метнулась в сторону и стала пробираться вдоль стены к выходу. Ланс покорно шел за охраняемым объектом до порога бара, но за ним уже не выдержал. «Куда мы идем?» Полина вздрогнула. Про она совершенно забыла, а Ланс умел двигаться бесшумно и незаметно даже сквозь плотную толпу. Врать киборгу девушка не стала, бесполезно. А в случае с Лансом чревата непредсказуемой реакцией Полина и так у него в черном списке, еще надумает себе от чего-нибудь и вообще начнет ее избегать. «Хочу узнать, куда ушел капитан». «Зачем?» «Беспокойся за него», — терпеливо пояснила девушка. «Вдруг что-нибудь случится. Ты можешь со мной не идти. Возвращайся смотреть гонки». Ланс остановился. Аргумент был понят и принят. Киборг знал, что такое беспокоиться за того, кто тебе дорог и предположительно находится в опасности. Никаких гонок не захочется. Но Лансу-то хотелось. Там же Тед с Дэном. За них тоже беспокойно». Через 20 метров споткнувшаяся в пятый раз Полина с сердитым шипением стянула туфли и понесла их в руках. Цок от шпилек перестал громким эхом разноситься по пустому гулкому коридору, а ноги подворачиваться то вовнутрь, то к кнаружи, но теперь начало мешать платье. Когда девушка кое-как досеменила до выхода в торговый зал, Станислав успел его пересечь и сейчас заходил в ведущий к кораблям тоннель. Полина окончательно убедилась – На космическом мозгоеде что-то случилось. Конечно, не исключено, что капитан просто вспомнил про невыключенный утюг, атовистический страх, перед которым сохранился у человечества даже после изобретения сверхнадёжной защиты от перегрева. Но вероятность этого ещё ниже, чем поломки утюга. Обнаружен враждебный объект. Девушка вздрогнула и выронила туфли. «Ланс, я же сказала тебе вернуться за стол». Приказ являлся вариативным и звучал, как «можешь со мной не идти». Внешне бесстрастный котик фонил неодобрением, как атомный реактор радиации. «Вот зачем?» — спрашивается. «С такими сложностями выбираться в бар, чтобы удрать оттуда на самом интересном месте». Теперь еще и ругается. Но гонщики далеко, им даже если очень хочется, помочь невозможно. А Полина, как ланс уже убедился, — тоже прекрасно умеет влипать в неприятности, которые потом расползаются на всех остальных. Девушка подобрала туфли и спохватилась. «Так, погоди. Какой враждебный объект? Где?» «Вон там». Полина проследила за пальцем киборга и поспешно вжалась в стену, оттеснив к ней и ланса. «Падла!» Сгорбившись и недобро стреляя глазами по сторонам, горячо что-то выговаривал пустоте, то есть в гарнитуру видеофона или коммуникатора. Спрятался гад за ларьком. От выхода из зала его не видно. Зато отсюда, как на ладони. Девушка по привычке поднесла к арту левую руку с белесой полоской на запястье и тихо застонала, осознав, каких жертв потребовала от нее красота. Ни капитана предупредить, ни остальных позвать. А когда она вернется в бар и протолкается сквозь толпу, возможно, будет уже поздно. Нейтрализовать враждебный объект? нет. «Это слишком опасно». Полина не сомневалась, что у падла есть оружие, которое он без раздумий использует против киборга. К тому же сейчас её больше беспокоил не падла, а тот, кому он докладывается. «Надо догнать Станислава Федотовича и всё ему рассказать». «Хорошо». Ланс приготовился стартовать, как только Полина отпустит его руку, но девушка напротив притянула киборга ближе и скомандовала. «Дождёмся, когда падла отвернётся и рванём вон к тому ряду ларьков, а потом между ним и стеной». Ланс растерянно уставился на девушку. «Скорость и вероятность успешного выполнения задания в одиночку будет достоверно выше». «Тогда иди обратно!» — окончательно огорошила его Полина. Ланс замолчал, но не ушел. Он же обещал 67% послушания, верно? Лимит еще 24. Ланс считал по последнему хозяину, а тот отдавал куда больше неприятных приказов. «Нет, все-таки женщина это кошмар для телохранителя. Хуже котов». Полина попыталась подвернуть или подтянуть платье, потом с чувством сказала «ползарплаты». Взялась обеими руками за подол и сильно, но безуспешно дёрнула. «Ланс, помоги!» Платье провалось с треском отменного шуарского качества. Ланс смирился с полной логичностью происходящего и обнаружил, что временами она может даже доставлять удовольствие. «Да, надо точнее формулировать техзадание». Пробромотала девушка, безуспешно пытаясь свести ткань намного выше запланированной середины бедра. А ладно, зато теперь точно ничего бежать не помешает. Аргамак снова замелькал впереди, восьмым по счёту. От третьего шанса его отделяли Звездолов и Долгоносик. Но на извилистом участке трассы пилот Звездолова струхнул, сбавил ход и оказался позади третьего шанса. А потом вовсе ушёл в соседний отвилок. «Аргамак», «Долгоносик» и «Третий шанс» оказались в канале втроём. Слабые и средние гонщики к этому времени почти безнадёжно отстали от группы лидеров, растянулись на несколько километров, борясь уже не за призовые места, а хоть за какие-нибудь. «Ага, вот и наш основной противник». Пилот жадно всмотрелся в ничем не примечательный транспортник. Кажется, прежде они не сталкивались ни на гоночных трассах, ни на космических. «У него что-то с движками», — заметил Дэн. «Разве?» «Вроде ж хорошо идёт». «Слишком хорошо для данной модели». «Ну, модернизировать корабли не запрещено». тедор тем не менее, проникся к подозрительному судну ещё больше неприязнью. Обычно перед гонками ходовую часть тщательно перебирали, но нарочно не улучшали. Это же транспортное судно, а не гоночное. Тут весь шик победить именно на своей рабочей лошадке. Долгоносик вполне мог оказаться пустышкой, купленным и переоборудованным специально для гонок судном. Груза на нем уже не повозишь, облегченный отсек не выдержит и развалится, а разогнанные движки износятся через месяц-другой. Это опять-таки не запрещено. Карнавальские гонки не столько на скорость, сколько на пилотское мастерство и удачу. Но честные дальнобойщики таких жуликов терпеть не могли. Если подставу докажут, второй раз долгоносика сюда не пустят. Отрезок пути был относительно спокойный. Главное, чуть притормозить в конце, там крутой поворот или не слишком разгоняться, как ты это поступил. Гонка шла уже почти полчаса, до конца примерно столько же, и азарт успел смениться холодным расчетом. Лучше сделать рывок там, где он гарантированно принесет успех, чем бездумно выжигать движки. У напарников в запасе было еще несколько идей на этот счет. Соперники ушли в отрыв, соблазняя ударить по газам, но пилот сдержался. Пусть сперва между собой разберутся. А потом третий шанс обойдет их поодиночке. Долгоносик сбросил нерешительного пилота со счетов и вплотную занялся более упорной конкуренткой. «Вот сукин сын!» — вырвалось у Теда. «Ты же говорил, что это гонки без правил», — напомнил Дэн. «Но не без понятий же. Одно дело, когда тебя не пропускают, и другое, когда спецом травят. Гляди, гляди, что делает!» Ширина канала позволяла двум кораблям разминуться хоть в горизонтали, хоть в вертикали, но Долгоносик атаковал «Аргамака», Как молодая щучка-карася таких же размеров. Более узкое обтекаемое тело и зубы, выступы на корпусе позволяли ему безопасно и безнаказанно клевать жертву, пихая ее то вниз, то в сторону. Отбиваться Аргамак не мог и пытался спастись бегством, но у Долгоносика действительно были отличные движки. А эти зубцы не считаются броней? Нет, это рассекатели потока типа рабочие элементы. Типа? «Я бы не рискнул нашими так пинаться, сомнуться. И скорость упадет, но у него они, походу, чистая декоративка». «Не, он точно пустышка», — презрительно заключил тэд «Гляди, как маневрирует. С нормальным грузовым отсеком черта с два так вился бы». «Фрианская тактика», — заметил Дэн. «Они любят воздушные бои в рукопашную». «Знавал я одного хитрожопого фрианского пилота», — недобро оскалился тэд «И чего он именно к аргамаку прицепился, а?» Обогнал бы, как Звездолова, и все дела. Перед ним еще семь кораблей. Всех с трассы сбрасывать никаких рассекателей не напасешься. Комментатор тоже обратил внимание на Вендетту. В завороте кишок кипят нешуточные страсти. Долгоносик яростно расклевывает Аргамака. Третий шанс благоразумно держится на безопасном расстоянии, боясь, что под горячее крыло и ему попадет. «Нифига я не боюсь», — возмущенно заорал Тед. «Сам дурак!» «Удар! И еще удар!» Аргамак чиркает по стене и... «О, нет! Он сумел увернуться от уступа!» Кровожадное разочарование в голосе комментатора снова сменилось оптимизмом. «Приближается поворот, а корабли только продолжают набирать скорость!» «Ага!» «Долгоносик, наконец, врубил тормозные, но ослепленный ужасом Аргамак...» Аргамак тоже попытался затормозить, однако что-то пошло не так, и корабль крутанулся в воздухе. Казалось, сейчас он уж точно размажется по стене, но пилот чудом сумел остановить вращение судна и направить его почти вертикально вверх. Аргамак вымахнул из каньона и, отчаянно качаясь из стороны в сторону, полетел над каменной пустошью. Долгоносик напротив нырнул ко дну, гася скорость по нисходящей. «Аргамак, у вас всё в порядке?» — стандартно осведомился диспетчер. «Да!» — огрызнулся Аргамак хорошо знакомым Теду злым девичьим голоском. «Этот! Свернул нам один из стабилизаторов!» «Садитесь, включайте аварийный маяк и ждите ремонтную бригаду. Мы поставили вас в очи...» Дальнейший диалог был зрителем зрителям интересен и в эфир снова потек лихой треп комментатора. Пилот злорадно ухмыльнулся. «Учитывая, сколько народу уже выбыло, до Аргамака очередь дойдет в лучшем случае к завтрашнему вечеру. Вот зараза!» Тед неожиданно помрачнел. «Кира продула». «Ты же этого и хотел», — удивился Дэн. «Да, но с моей помощью и в честном бою». «А тут один жулик другого удел Теперь Кира будет считать, что мы победили благодаря долгоносику, а не моему мастерству». «Мы еще не победили», — напомнил киборг. «И какая тебе разница, что считает эта девушка? Она же вроде бы наш враг». «Большая», — буркнул Тед. «Пусть знает, какого прекрасного друга лишилась и страдает». «По-моему, пока она только злится». «И фига ты еще в людях не понимаешь», — упрямо проворчал пилот, Однако процент искренности в его голосе был позорно низок. Тед прекрасно сознавал, что ведет себя глупо, но ничего не мог с этим поделать.